Ладонь размером с коровью лепешку сжалась на плече Данилы. Ратник сцепил зубы, чтобы не застонать. Кольца кольчуги, продавив под кольчужник рубаху, впились в кожу. Облезлый был неимоверно силен, и потому бесполезно пытаться вырваться из его хватки со связанными за спиной руками. Понятное дело, что как бык на бойне становиться под нож Данила не собирался. Правда, обидно доскрежета Зубовного, что по-любому это будут трепыхания селезни перед тем, как ему отсекут голову. Далеко углубляться в туман облезло и не стал. Отведя, вернее, оттащив Данилу на пару десятков шагов, Он отпустил плечо пленника, развернул лицом к себе, ухватил его за волосы и, довольно широко расставив ноги для устойчивости, резко откинул голову парня назад, занося нож для удара. Данила не сопротивлялся, и когда голова пошла к низу, маятником резко выбросил вверх колено. Клинок ножа застыл в сантиметре от шеи. А над ним разведчик увидел округлившиеся глаза Облезлова. Все-таки Нео произошли от людей, а не от обезьян, сбежавших из зверинца. И точно такая же реакция бывает у человека, когда ему со всей дури засадят ногой в пах. Хватка Облезлова ослабла, и Данила рванулся изо всех сил, все же оставив меж пальцами акселерата клок волос. Вскочив, добавил еще раз с ноги в то же место, за которое держался облезлый. Такой удар и через ладони достанет, а если повезет, еще и кисть вражью раздробит. И рванул со всех ног к вполне различимой отсюда границе тумана, за которой виднелись трава и кусты, уже много десятилетий, как разломавшие асфальт. Что это давало? Секунду-две, пока Найо придет в себя и в несколько прыжков догонит человека? Может и так, но не попытаться спастись даже в самой крайней ситуации по меньшей мере глупо. Данила несся со всех ног. За его спиной раздался хриплый, яростный рев. Нео наконец-то продышался после неожиданной атаки гениталий. Интересно, насколько они у него крепкие, бежать сможет? Облезлый смог. К эху от ударов сердца, колотящегося, казалось, прямо в ушах в авральном режиме, Прибавился стремительно приближающийся топот за спиной. Данила вынырнул из тумана, как рыба из реки, и понял, что это все. Впереди была стена длинного здания, возможно, когда-то высокого. Сейчас от строения осталось где два, где три этажа. Остальное либо обвалилось внутрь, либо осыпалось наружу, и обломки давно поросли травой. Гум. Те самые развалины, в которых недавно скрывался разведчик, пока хитрые Нео продавали его шлем. Оббежать руины было нереально, как и нестись по пересеченной местности в надежде уйти от разъяренной дикой твари, все сходство которое с человеком было лишь в умении очень неважно говорить по-людски. «А пошло оно все!» Данила резко развернулся, готовясь встретить смерть лицом к лицу. Облезлой с разинутой пастью летел на него — Черные когти вспарывали почву, словно железные кинжалы живую плоть. По бокам мутанта трепетали лоскуты отслоившейся кожи. Миг и все. Пожилые ветераны говорили, что перед смертью время замедляется, чтобы умирающий воин мог почувствовать всю прелесть смерти в бою. Это в постели от старости смерть тоскливо и безрадостно. Похоже, ветераны были правы. Время и вправду замедлило свой бег, или это тело Данилы как-то пыталось отсрочить неминучую гибель. Потому за мгновение до того, как черные когти вонзились ему в грудь, ратник отчетливо смог рассмотреть, как меж глаз облезлого внезапно широко распахнулся третий, черный, круглый, будто удивленный фактом собственного появления. После чего у Нео вдруг выросла красная грива, как у боевого фенокодуса, раскрашенного охрой перед чьей-нибудь свадьбой. Что происходит, Данила понял лишь когда разглядел в кровавом шлейфе кусок расколотого затылка. И чудом успел упасть ничком. Жаркое тело Нео пролетело над ним, лишь слегка ковырнув когтями кольчугу. И с чавканьем врезалось чем-то... головой, наверное стену разрушенного здания. Данила резко перекатился на спину. Хмурое небо нависало над ним, словно собираясь раздавить своими извечными свинцовыми тучами, порой прорывавшимися то ржавым снегом, то ядовитыми дождями. Но сегодня оно его не получит. — Не сегодня, — повторил Данила. Небо вздрогнуло, и остановившиеся было тучи возобновили свой бег. Пусть не сегодня. Значит, немного позже. Резко выгнув спину, ратник оттолкнулся плечами от земли и вскочил на ноги. В двух шагах от него валялась туша Нео, словно вросшая головой в стену. Над плечами трупа по стене расплывалась алая клякса. Меж мохнатыми лопатками, словно разбитая чашка, валялся кусок задней стенки черепа, на треть заполненный остатками мозга, в перемешку с кровью и костяной крошкой. Но сам по себе третий глаз у врагов не открывается. Такое, если и случается, то лишь при помощи пищали или фузеи. Но уж больно отверстие в лбу Нео было аккуратное. Тогда где звук выстрела, если это из огнестрела пальнули? А если не из него, то что вообще тогда произошло десять мгновений назад?» Ответ на немые вопросы Данилы возник в непроглядной черноте окна. Вернее, появился на мгновение в глубине развалин, словно призрак в балахоне, скрывающим лицо, и коротко кивнул головой, мол, «давай сюда, не стой столбом, пока не заметили». Не любил Данила такие вот покровительственные кивки. Но, с другой стороны, загадочный призрак спас ему жизнь и был абсолютно прав. Стоять на месте явно не стоило. Минута другая, и из тумана за спиной появятся сородичи дохлого Нео, решившие выяснить, с чего бы так долго облезлый возится с добычей. Широкий боевой нож Данилы торчал за поясом мертвого мутанта. Разведчик сделал пару шагов и, присев, ловко подцепил пальцами оплетенную кожей рукоять. Миг и обрезки пут упали на траву. На тренировках пару раз в неделю уж точно приходилось проигрывать побег из полона, так что невеликое это искусство — ремни на собственных связанных руках резать. Данила выдернул ножны из-за пояса врага, сунул в них нож, после чего ножны отправились за сапог. Вот теперь можно и приглашение принимать. Ратник прыгнул, красиво вписался в окно, кувырнулся в воздухе из кувырка, выйдя прямо на ноги, и недоуменно принялся озираться. В развалинах когда-то огромного строения никого не было. Данила огляделся, щурясь со свету. Черные, словно обожженные обломки стен и перекрытий, Круглое большое пятно на полу того же цвета, будто кто здесь огромный костер жег. Причем жег недавно, вонь горелым деревом реально забивала ноздри. Интересно, кто это и чем умудрился так аккуратно выжечь сорняки со стволами толщиной с человека? Вон те сорняки, словно плотоядные звери, испуганные непонятным и страшным явлением, жмутся по краям черного круга. Прижав к стволам лысые ветви, больше похожие на щупальца. И никого. Ни единой зверушки. Что понятно, дурное место, если не знать, как пробираться между деревьями так, чтобы они не успели тебя схватить. Если здесь живность и появляется, то только в виде нео, облизывающихся на Кремль, когда нет тумана и видно зубчатые стены и величественные башни. А Нео, как и плотоядным сорнякам, свойственно жрать все, что шевелится. Поэтому птицы, мыши, хори и иная мелкая живность этих голодных и опасных мест сторонилась, особенно во время осад, что в последние годы стали явлением частым. «Знатно кувыркаешься», — раздалось сбоку. «Для таких-то габаритов». Данила развернулся всем корпусом, руками тнулась к ножу и застыла на полпути. Разведчик мог поклясться, только что на этом месте за пределами Черного Круга никого не было. Только солидный обломок бетона с прилипшими к нему остатками высохшей шкуры. Цветок хищной розы сожрал мыша и отрыгнул остатки. Вот он тот цветок, давно сдохший с голоду, торчит из-под каблука незнакомца в неприметном серо-зеленом пыльнике. Лицо человека скрывал балахон зеленого пыльника, а в руках его уютно устроилась короткая фузея. Нет, не фузея. Черт, как же оно называется? Данила напряг память. Ну да, еще на уроках истории оружия изучали такую штуку. Даже разбирать-собирать пару раз доводилось под неусыпным присмотром двух инструкторов. Вдруг будущий воин что сломает или испортит? Тогда еще думалось, на кой мне нужно это барахло, когда их осталось с незапамятных времен пара штук на весь Кремль, а патроны к ним израсходовали еще сто лет назад. Сейчас же, когда увидел, как непринужденно держит в руках старинную фузею незнакомец в Балахоне, сразу поверилось, в этом оружии времен последней войны патроны есть. И стреляет из нее незнакомец знатно, судя по дырке в черепе облезлого Нео. И плевать, что ее ствол направлен точно в живот Данилы. Главное вспомнить, как же оно называется. Винторес! Нормально, — раздалось из-под Балахона. Ему ствол в брюхо смотрит, а он вспоминает, как тот ствол называется. Незнакомец тряхнул головой, и Балахон упал ему на плечи. — Не угадал, — сказал он. «Автомат-специальный вал» оно называется. У незнакомца были холодные серые глаза и абсолютно спокойное лицо без единой морщинки. Словно не хмурился он никогда. И не смеялся. Наверное, такое лицо и должно было быть у человека, который способен положить пулю точно между глаз бегущего Нео, а после, подав знак спасенной жертве, за пару секунд устроить засаду на случай, если жертва — подосланный убийца разыгравший сложный спектакль, чтобы добраться до цели. — А ты как называешься? — Точно, вал. У винтореза приклад другой, деревянный. И что-то там с магазинами. Где-то больше патронов, где-то меньше. А где оно как, убей, не помню. Ты глухой? А? Стрелок внимательно посмотрел в лицо Данилы и перевел ствол на окно. Разведчик же чуть сквозь землю от стыда не провалился, осознав. Понятно, что подосланных убийц с таким дурацким лицом не бывает. Разъявил рот и слюну упустил, как малец на игрушку. Конечно, что проку в дурака целится, его и так бог наказал. «Данила я», — буркнул Данила. «Это потом», — бросил через плечо незнакомец. «Твои друзья?» Разведчик скользнул к окну. Так и есть, из тумана, озираясь, вышли двое Нео. Один с дубиной, другой с обнаженным мечом Данилы. — Не друзья они мне, враги. — Догадываюсь, — хмыкнул незнакомец, плавно перетекая в положение для стрельбы с колена. Ремень вала, словно сам собой, обвился вокруг локтя незнакомца. Данила поневоле залюбовался отточенными движениями стрелка, Так, дядька Лют мечом работает ни одного лишнего движения. Каждый мах плавно, но крайне быстро перетекает в следующий, создавая единый рисунок смерти. То же и здесь. Автомат плавно поднялся до уровня глаз, два приглушенных хлопка, и пара Нео кулями серой шерсти свернулась на границе тумана. Я за мечом сбегаю! рванулся было Данила. Стой! Тихий приказ Словно приковал разведчика к месту. Так даже дядька Люд приказывать не умел, только князь. Скажет, и не захочешь, а сделаешь. Почему? А кто же его знает? Потому что надо, и все тут. «Уходим», — бросил стрелок, отсоединяя магазин. «За этими двумя сейчас вся банда попрет. Куда идти, знаешь?» — Ну, — протянул Данила, лихорадочно соображая, куда можно чесануть из развалин Гума, да так, чтобы еще и Нео не нагнали. — А куда надо? Дослав два патрона в магазин, Стрелок вновь присоединил его к автомату. — Поближе к Контимировской. Ничего себе ты сказанул! — удивился Данила. — Да нее ж чертовы дюжины километров! — Тринадцать? — уточнил Стрелок. Данила кивнул. Угу, снайпер немного промахнулся. Пробурчал себе под нос незнакомец, непонятно к чему. «А мы где?» «У Кремля», — еще более недоумевая произнес разведчик. «Ну и мужик не знает, куда попал. Может, в поле смерти по пути зашел, и у него мозг слегка повредился?» «Хотя потому как он стреляет, не похоже». «Где у Кремля?» Данила прикинул... Нет, не должны были Нео шибко далеко оттащить. — У Васильевского спуска мост через реку цел? — быстро спросил Стрелок. — Местами, — сказал Данила, — этот мужик действительно псих, если решил уходить через Большой Москворецкий мост. Легче сразу в реку нырнуть на корм двухголовой севрюги. Данила прямо почувствовал, как в мозгах у странного мужика нарисовалась карта. Ну да, может, места-то он знает, но вот пройти по ним вряд ли сможет. Если ему не помочь, конечно. Только насчет моста он явно не в тему сказал. Незнакомец смерил Данилу взглядом. Словно племенного тура в свой коровник на рынке выбирал. Ты из Кремля сбежал? Данила хотел было взъериться, но вместо этого неожиданно из груди вырвался вздох. «Выгнали».